Глава 14. Ошибочка вышла. Ты ни за что не сможешь это сделать. А я и не собиралась. Да, точно не сможешь. Да и ладно. Но, может, всё же попробуешь? Приехали мы ближе к 3 часам ночи, злые и недовольные. Ну, это мы саночим недовольные, а Мила была на седьмом небе от счастья и порхала на крыльях любви. Наша лошадь, как всегда, застряла на этой непроходимой дороге, где ни черта не видно. Грязные и измотанные, зашли ко мне в избу и все рухнули спать в чём были. Проснулась на удивление в своей кровати, чистая и в пижаме. Да и проснулась ещё от точень аппетитного запаха с кухни. Приоткрыв один глаз, увидела рядом сидящую Милу. Ты так светишься, что и света не надо. Мне кажется, я влюбилась, вздохнула Мила. «Тебе не кажется. Такое идиотское выражение лица может быть только в двух случаях. Либо ты сейчас умрёшь, либо ты влюбилась. Хотя, по мне, эти чувства равносильны. Сколько сейчас времени?» «Шесть утра». «Шесть утра?» — я присела. «Какого ж хрена проснулась в такую рань и чувствую себя выспавшейся?» «Может, ты тоже влюбилась?» — округлила глаза Мила. «Не дождёшься», — фыркнула я. «Боня, иди сюда». Фамильяр оказался у моего порога. Уже проснулась? Чудненько. Вставай, завтрак уже готов. Саныч тоже проснулся. Что произошло? Почему я такая выспавшаяся? Да, ведь у вас был не очень. Я предполагал, что вы вернётесь поздно, поэтому подготовился. Тебя аккуратно раздели, помыли в ванной и натёрли специальным восстанавливающим лосьоном. А вот ты, как огурчик. Э, я стесняюсь спросить. Кто меня мыл? Ну, ты только не ругайся, Боня. Это были зомби. Зомби? Но ну, у меня же лапки. Блин, схватилась за голову. Я же успокоить их забыла. Ага, кивнул кот. Но так как ты моя хозяйка, они и меня слушались. Зато какие они помощники. Молчаливые, улыбнулась я. Золотые ребята. Им и спать не надо. За ночь украсили всё к свадьбе. А один представляешь, местный кондитер был. Он такие вкусняшки сделал. Ты использовал мертвяков как работников? Ну ты куда ёшь? Твоя школа. Цокнул клыками этот блохастый. Ладно, пойдём завтракать. Стоп, а завтрак кто делал? Надеюсь, не зомби? Завтрак я делала, призналась Мила. Блинчики. «О, так бежим скорей, они же остынут!» Спустившись вниз, увидела жениха. Он уже был полностью готов, нервно кусал ногти. На нём был элегантный чёрный в полоску костюм и чёрная бабочка на белой рубашке. «Привет, Саныч, смотрю, ты уже готов?» «Да, привет, Лика, я как огурчик. Спасибо, что приютила. Не помню, что ночью было, я просто вырубился, а проснулся душистым и отдохнувшим». «Поверь», — улыбнулась ему. Тебе не стоит этого знать. Просто прими как данность. Пока мы с Милой пили чай с блинчиками, Саныч ходил туда-сюда. Ты есть будешь? Не выдержала. Нет, не могу есть. Я очень волнуюсь. Чего ты волнуешься, как в первый раз? Тебе сколько лет-то? На Саныче мои внушения никак не подействовали, и я, закатив глаза, дала ему склянку. Пять капель, и ты спокоен и рассудителен. Спасибо, улыбнулся он. Пять капель спустя он и правда успокоился и даже повеселил. «Так, до выкупа у нас ещё три часа. Как раз успеем одеться. Пойдём», — сказала Миле. «А ты поешь», — повернулась уже к Санычу. «А ты проследи». Последнее было адресовано уже коту. Для свадьбы мы себе выбрали платье пастельных цветов. У меня было элегантное, струящееся, недлинное платье персикового цвета с серебряными жемчужинами на лямках. У Мила было розовое платье, в пол, с большим бантом и всевозможными рюшами. «Тебе правда нравятся такие платья?» «Они же такие модные! Ничего ты не понимаешь, Лика!» «Модные-то модные, зато неудобные. Как ты в этом платье убегать собираешься?» «А зачем мне убегать?» Я фыркнула. Прическу себе сделала быстро, заплела одну косу, а спереди оставила две свободные пряди. Всё остальное время пыхтела над прической Милы. И как ты с этим ходить будешь? Тебе удобно? Главное, что красиво, вздохнула Мила. Заплетя несколько всевозможных кос на голове Милы и красиво уложив их в пучок, я выдохлась. Пойдём уже к невесте, а? попросила, не чувствуя своих рук. Пойдём. Когда мы вышли на улицу, то дружно ахнули. Всё было украшено цветами, гирляндами и прочей мишурой. Как здорово! воскликнула Мила. «Слишком приторно!» — скривилась я. По пути к дому невесты нам встречались уже знакомые зомби. Вот где начала поистине удивляться. Зомби были одеты в костюмы. Наряжая всё вокруг, они мило улыбались и махали ручкой. Я махала в ответ, нервно дёргая глазом. Но, войдя в дом к Катерине, я не перестала удивляться. За столом у зеркала сидела невеста, а рядом с ней стоял зомби и делал ей прическу. «Э-э, здравствуйте!» «О-о-о!» Екатерина обернулась. "Лика, дочка, я так рада вас видеть. Не крутитесь, Катя, я ещё не закончила", любезно проговорила зомби. "Ой, извините, Зельда, продолжайте, пожалуйста". "Зельда?" переспросила я. "Да, это лучшая женщина в искусстве красоты. Да, в своё время у меня очередь по 30 человек на днё была, руки-то всё помнят". "Мила," К нам из другой комнаты выбежала нарядная Стася. Ты вернулась. Ну как там во дворце? Там так здорово, закатила глаза Мила. Просто не передать словами. Вот ведь повезло. На Стасе было голубое пышное платье, на голове красовался такой же пышный голубой бант. Всё готово, проскрипела Зельда. Работа мастера была вне всяких похвал. Аккуратно уложенные локоны спускались на одну сторону, а сколько было на голове серебряных украшений, паутинка расположившихся на всей причёске. И не сосчитать. Вау, только и смогли сказать мы с Милой. Катерина встала со стула и покрутилась. В белом пышном платье она выглядела превосходно. "Я так нервничаю", улыбнулась Катерина. "Всё будет прекрасно", заверила её Тут дверь приоткрылась, и в дом заглянул очередной зомби в ярко-красном смокинге, с чёрной бабочкой и высокой красной шляпе. "О, вы уже собрались, чудненько", пропил этот мертвец. "Через 30 минут будет церемония и выкуп невесты. Все на центральную площадь". Потом зомби переключился на нас. "Так, а вы почему не готовы?" "В смысле?" не поняла я. "Почему к выкупу не готовы?" А вы что, правила нашей свадьбы не знаете? Мы с Милой переглянулись. Нет, не знаем. Зомби заскрежетал зубами. Вы должны одеться в белое, как невеста, а жених должен найти её. Вздохнула и повернулась к Миле. Через минуту мы стояли уже в белых свадебных платьях. Я мастер иллюзий. И фату, потребовал зомби. Также у нас появилась фата. А теперь быстрее, пока же них не выдвинулся в путь. Поторопиваемые зомби ведущим, мы вышли из дома. Ой, я забыла свой браслет, спохватилась невеста. Не когда, закричал зомби. Я найду его и примчусь к вам, заверила его. Екатерина благодарно посмотрела на меня. Он возле кровати. Спасибо. Поспав всего несколько часов, я направился в покои короля. Входите, послышался сонный голос. Зашёл в опочивальню Леона и закрыл дверь. Ну, у тебя и вид, зевая сказал король. Не было времени, я составлял договор зачисления ведьмы в наш штат. Похвально, конечно. А ну к чему такая спешка? Кто ты специально оттягиваешь этот момент, а вдруг сидишь всю ночь, составляя этот договор? Просто хочу поскорее с этим разобраться, раз отвязаться не получилось. Или же она тебя зацепила? Улыбнулся король. Ха-ха, зацепило по самые гланды. Жду не дождусь, как буду на неё орать. Садист? Это того стоит. Милу, не забудь захватить. Постараюсь. Подписываю, у меня мало времени. Ей-богу, не понимаю, что за спешка. Король взял в руки договор и расписался. Поставив печать, Леон ещё раз мельком просмотрел договор. Ты число вчерашнее поставил. Надо исправить на сегодняшнее. Не надо. Пускай вступает в силу со вчерашнего дня. Леон поднял бровь. С каких это пор ты так лояльно стал относиться к документам? Один день роли не играет, уклончиво ответил я. Да, но вот и всё, мне пора к обеду, думаю, вернёмся. Не прощаясь, вышел из замка. Только бы успеть Оказавшись в селе Непотребкино, я быстренько огляделся. Неплохо они тут постарались. Всё красиво украшено яркими лентами и цветами. Увидев проходящего мимо мужчину, схватил его за руку. «А где сейчас невеста?» «Чего? Ну, в доме, а что?» «Адрес. Двадцать третий дом по первой аллее. Благодарю». Я направился искать указанный мужчиной дом, Но только дотронулся до указанной калитки, как дверь распахнулась, и на улицу выскочила верилика. Она была в белом красивом платье с потрясающей косой. Я сильно сжал листок в руке. Вроде успел. Увидев меня, ведьма остановилась. Мимика на её лице менялась со скоростью света. От радостной до непонятной и задумчивой. «Что ты здесь делаешь?» — спросила она. «Надо поговорить. Мне некогда. Минуту!» — крикнул ей и, дрогнувшим голосом, добавил. «Пожалуйста». Бро велики удивлённо поднялись вверх. Минута пошла, она развернулась и вошла обратно в дом. Зайдя следом, положил документ на стол. Это что? Это твой договор о вступлении в должность мага при дворе. А ваше село выиграло, и ты как ведьма удостаиваешься чести служить при дворе. Прошло полгода. Я лично тебя проверял. Это теперь так называется. Соглашайся. Алика вздохнула. У меня нет времени читать договор, оставь его здесь, вечером вернусь и прочитаю. Нет, нет, запротестовал я. Он уже подписан и заверен печатью, мне нужно отправить его сейчас же. Алика заскрепела зубами и взяла договор. Быстро прочитав и не найдя ничего опасного, положила его на стол и подписала. Да, я, выхватив у неё договор, телепортировал прямо во дворец. Отлично, радостно улыбнулся. Теперь я могу идти? Куда? На свадьбу. «Нет, не можешь». «Что?» Ни один мускул на моём лице не дрогнул. «Пункт 6, дробь 2 в договоре гласит, что штатный маг не имеет права менять свой личный статус без благословения короля, а также должен поставить его в известность не ранее, чем за пять дней». Верилийка молча прослушала мою пламенную речь, но никак не изменилась в лице. «И что?» также спросила она. «Ты не можешь сегодня выйти замуж», человеческим языком объяснил ей. «А я и не собиралась». Как. Великая странница-изучающая посмотрела на меня и вдруг засмеялась. Я тут же скомфузился. Ну, у тебя и лицо, улыбнулась она. Погоди, ты же в свадебном платье, решила уточнить. Да, это обряд такой. Жених должен найти свою невесту. И вообще это иллюзия. Но ты говорила вчера, что тебя ждёт жених. Ну да, но ну, не мой же. Погоди, ты подумал, что это мой жених? «Не важно, что я подумал. Меня это не касается. Раз ты не выходишь замуж, значит, у меня нет причин тебя задерживать». «Отлично!» — подняла подбородок Лика. «Прекрасно!» — не остался в стороне я. «Тогда прощай. Когда мне надо быть во дворце?» «Сегодня». «Как сегодня?» — я пожал плечами. «Согласно бумагам, договор подписан вчерашним числом. Следовательно, сегодня ты уже числишься ведьмой при дворе и уже, между прочим, опаздываешь в свой первый рабочий день». Да ты издеваешься, вспыхнула она. Да, чистосердечно признался. Верилика сощурилась. Гад. Истеричка. Давай хоть через пару часов, а? Хочется на свадьбу посмотреть. Я задумался. Хорошо, тогда буду всё это время с тобой. Зачем? Чтобы ты не сбежала. Я лично обязан доставить тебя во дворец. Ликат недовольство стала кусать губу. Да и пожалуйста. Ей уже точно некуда деться. «Ладно, телепортируемся к администрации, а то я из-за тебя уже жутко опаздываю». Я предполагала, что уже опоздала на смотри на невест, но нет, мы успели как раз вовремя. Оставив Марка с остальными зрителями, надев вуально лицо, встала в строй невест. Зомби-ведущий прошёл по всему ряду и радостно кивнул. «Все в сборе? Отлично! Зовите жениха!» Краем глаза заметила, как Марк уставился на ведущего. «Ну да, зомби!» Что уж поделать, у каждого есть свои недостатки. Я тихонечко хихикнула, глядя на его растерянное лицо. Заиграла музыка и шёпот стих. К нам приближался совершенно спокойный Саныч. Пройдя по очереди к каждой из девушек, он остановился напротив меня и загадочно посмотрел на запястье. Блин, я ж надела Катеринин браслет. Вот только срыва свадьбы из-за моего глупого поступка не хватает. Я начала делать всевозможные манипуляции пальцами, указывая жестами, что невеста дальше. Задумчивый Саныч прошёл дальше, а я выдохнула. Но радость была недолгой. Задержавшись около своей невесты, он снова вернулся ко мне. «Вот блин!» Сейчас разум, а не сердце, а держит верх. Саныч уже взял мою руку и нагнулся, чтобы поцеловать, как резко замер. Несколько секунд спустя он нервно посмотрел на меня и быстро ушёл к своей невесте». Каким-то волшебным образом он угадал невесту и поднял её вуаль. Молодожёны поцеловались, и началась сама церемония. Красивые слова произнесены, молодых поздравили, девушки ушли переодеваться в свои платья, а я просто убрала нашу с милой иллюзию. Начался фуршет, и в зал вошли официанты. Да-да, это тоже были зомби. Что самое интересное, гости относились к этому вполне разумно и не боялись их. Более того, Некоторые весело общались с давно усопшими. Не знаю, что произошло во время моего отсутствия, но, видно, один пушистый негодник тут всё здорово разрулил. Я оперлась о стол и взяла у проходящего зомби бутерброд. — Кто у вас главный? — спросила у зомби-официанта. — Эдвард. — А где он? — На кухне. — Спасибо. Направилась в кухонный зал, там вовсю кипела работа. Шустрые мертвецы копошились повсюду. Эдвард, крикнула я. А, -а, -а павар в самом большом колпаке откликнулся и поднял на меня свои яркие глаза. Сразу узнала в нём того самого зомби, с которым общалась. Протиснувшись к нему, поздоровалась. Пропала ты куда-то, ведьма, пришлось разговаривать с твоим котом, скривился зомби. Извините, важное дело. Понятно, вздохнул зомби. Дела любовные. Нет-нет, что вы? «Да ладно, вы молодые, кровь бурлит, понимаю». «Да нет же!» «Ну, не хочешь, не говори про своего мага». Я вспыхнула. «Ладно, что пришла? У меня заказов тьма, некогда». «По поводу вашего упокоения?» «Так закончим все дела и упокоимся. В чём же проблема?» «То есть, как упокоитесь? Сами?» «Ну да, мы и вчера могли...» Ты ж волю нам дала, только по мочь решили по старой памяти. То есть вас здесь ничего не держит, и вы тут по доброй воле? Именно так, видимо. Это всё? Да. Тогда иди и не мешай мне. Я послушно удалилась. Интересно, а они могут стать снова, когда им захочется? Нужно побольше узнать про этот камешек. Войдя обратно в зал, остановилась у стола с напитками. Ко мне сразу же подошёл Саныч. Привет, Лика. Привет. Всё нормально? Да, отлично. Чуть было не сорвал свадьбу. Ну да ладно. Это я виновата. Покаялась. Катерина забыла свой браслет, а я взяла, но не отдала. Вот ты и запутался. Ну, возможно. Хорошо, что голос в моей голове спас меня. Какой голос? Заинтересовалась я. Ну, только выбрать тебя хотел, как в моей голове. Отошёл от неё. Иди к своей невесте, а Алику не трогай. Тут я опомнился и быстро нашёл свою Катеньку. Боюсь представить, что бы было, если бы ошибся. Главное, что всё хорошо, приободрила его. Может, мы бы ещё поговорили, но тут подошёл Марк и угрюмо уставился на Саныча до да так, что тот резко попрощался. Так это ты помог Санычу найти невесту. Могла бы и поблагодарить, я спас свадьбу, между прочим. Ага, не дождёшься. Ко мне на помощь тут же подоспела Мила. Что этот здесь делает? Не обижает тебя? азыркнула на него подруга. Ещё кто кого? фыркнул Марк. Всё нормально, успокоила подругу. Я подписала контракт с королевством. Ух ты, поздравляю! обрадовалась Мила. И кто же ты теперь? Младший помощник магистра магии при дворце. улыбнулся Марк. Что? разозлилась я. Ты моя Личная прислуга. По слогам и с расстановкой сказал Марк. Да пошёл ты. Оскар бляешь начальство? А Марк зацокал. Ай-ай-ай, придётся вписать в твоё личное дело. Ну это уже ни в какие ворота. Никто не знает, что бы было дальше, но к нам неожиданно подошла Катерина. Добрый день, улыбнулась невеста. Добрый, натянуто улыбнулась. Я за браслетом Ах, да, конечно, извините. Я подняла руку и увидела, что браслет светится. Надо же, улыбнулась Катерина. Кажется, здесь присутствует твоя судьба. Судьба? Да, этот браслет реагирует на чувства и выбирает подходящий сердцу вариант. Так я и с Санычем сошлась. Вообще не думала, что он работает, пока лично не увидела это на своей руке. Оглянись, здесь твой суженый. Может, это он? Катерина показала на Марка. До «Да впоси Боже, открестилась я. Нет, спасибо, я ещё пожить хочу, подтвердил Марк. Всё возможно, улыбнулась Катерина и, забрав браслет, ушла. Мило, перешёл к делу Марк. Сейчас я забираю Лику и тебя во дворец. И меня? обрадовалась подруга. Её-то зачем? поинтересовалась у него. Я согласна, прокричала Мила. На нас странно покосились рядом стоящие люди. Амила, истинно видящая, к тому же не инициированная, мы не можем её здесь оставить. А я думала, король жениться надумал. Это тоже возможно, совершенно серьёзно ответил Марк. Повторный виск Милы заставил всех недоумённо повернуться. "Я побежала собираться", крикнула подруга и убежала. "Мне бы твой энтузиазм", сказала уже убегающей спине.